Уловив жёлто-коричневую струю, на пол не пролилось ни капли. Я почему-то подумала до заправки в воздухе. Вместо шеи у штар была мускулистая, мохнатая ножка длиной больше метра, которая делала её похожей на оживший древесный гриб. Садись, сказала она и кивнула на синее кресло, стоящее рядом с алтарём. Я сел на его краешек, отхлебнул немного коньяка и поставил стакан на стол.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 «Ну что? Здравствуй, Рама. Который Рома. Трудное у тебя было детство. Бедный ты мой мальчик». «Почему трудно?» – смущенно ответил я. «Детство как детство». «Правильно. Детство как детство», – согласился Иштар. «Поэтому и трудное. Оно в нашей стране у всех трудное. Чтобы подготовить человека ко взрослой жизни»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 «Тебе Энлиль ничего не говорил?» «Он мне начал рассказывать?» «Про жизненную силу, которую человек излучает в пространство, когда думает о деньгах. Агрегат М-5. Но сказал, что остальное расскажут. Здесь. Если сочтут достойным». «Ой, не могу!» — хмыкнул Иштар. «Сочтут достойным. Двойные проверки, тройные проверки. У меня ни от кого секретов нет. Хочешь знать? Спрашивай».